Глава 28. Либби. Суббота, 1 августа 2020 года. Штат Вирджиния. Большую часть лета Либби проработала далеко за пределами их городка. Она подвязалась на несколько мероприятий вторым фотографом будучи готова ассистировать другим своим коллегам, лишь бы постоянно быть занятой и лишь бы находиться подальше от Блюстоуна. Ссылаясь на непрерывную работу и на столь загруженную жизнь, она то и дело находила удачные предлоги не встречаться с Колтоном и не возвращаться домой. И надо сказать, когда эти ее оправдания стали складываться в непрерывную вереницу, частота его звонков и сообщений заметно уменьшилась. Колтон еще как-то пытался поддерживать с ней связь, но именно Либи его настойчиво избегала. Спустя несколько недель... он перестал писать ей сообщения. Сьерра звонила Либби каждый день, просто справляясь, как она жива-здорова, и всякий раз Либби обещала подруге, что скоро вернется в Блюстоун. Однако, когда работа закончилась, она устроила себе неделю отпуска в Париже и всецело предалась чревоугодию и прогулкам по историческим местам. Однако такой нескончаемый бег требует выносливости и хорошего запаса жизненных сил – и когда лето было еще в самом разгаре, ее силы начали понемногу иссекать. К тому моменту, как она приземлилась в международном аэропорту Даллас, чувствовала себя Либби далеко не лучшим образом, она долго мчалась без перерыва, и ее тело просто до смерти устало. И лишь когда она стояла в многолюдной очереди на таможне, ожидая досмотра своих вещей, до нее внезапно дошло, что это на самом деле может быть. Спустя час она уже сидела в своей машине и направлялась на юг, домой, в Блюстоун. По пути она заехала в продуктовый магазин, купив крекеры, содовую, шоколад и три теста на беременность. Наконец, толкнув рукой свою входную дверь, Либби швырнула сумочку на диван и поскорее скинула обувь. Разобрала на кухне продукты и отнесла в ванную тесты. Лучше всего они работали с утра, а потом использовать их сейчас означало бы большую вероятность ложных результатов. Забравшись под горячий душ, Либби подставила лицо под пульсирующие струи воды, прогоняя так долго державшее её напряжение. «Это просто какой-нибудь вирус. Словило что-то там, в Париже». Слив из котла всю горячую воду, Либби неохотно выбралась из душа, тщательно вытерлась, накинула свою домашнюю великоразмерную футболку после чего вскрыла все три упаковки с тестами. Аккуратно разложив их на столешнице у раковины, Лебби спустилась вниз и улеглась в гостиной на диван. Отключив на мобильнике звук, она вытянулась и заставила свое тело расслабиться под мерное тиканье часов на стене. В какой-то момент она все же медленно поплыла в сон, а когда резко проснулась, в окно уже вовсю светило солнце. Либби вскочила с дивана и на мгновение застыла, чувствуя подступающую волну тошноты, после чего устремилась по лестнице вверх. Ей следовало бы приберечь один из тестов и использовать его на следующее утро, но теперь было уже поздно. В конце концов, если ей понадобится еще, она может просто прогуляться до аптеки. Либби исполнила все вплоть до последней буквы, что требовалось инструкцией. Закончив, она снова аккуратно разложила тесты на столешнице и спустилась на кухню. Достала пакет крекеров с солью, добыла из холодильника баночку имбирного Эля. У неё в голове не укладывалось, как единственная близость с Колтоном даже в принципе могла бы привести к беременности. Все три раза, когда она бывала в положении, Либби чувствовала себя великолепно и по утрам редко, когда случалась тошнота. Она была полна энергии и не жаловалась на аппетит. «Я просто подхватила вирус. Только и всего». В последние пять недель она ни разу не разговаривала с Элайной, однако та начала присылать ей по электронной почте фотографии Оливии и Вудманта. Либби расценила это как вариант этакой ненавязчивой рекламы. Потягивая имбирный эль, она поднялась по лестнице, свернула к ванной и на миг застыла на пороге, глядя на три белые полоски на столешнице. «Это всего лишь вирус», — напомнила она себе. Однако увиденное в маленьком окошечке на каждой из полосок говорило об обратном. Из всех трёх на неё глядели по три ярко-розовых плюсика. Либи взяла по очереди каждый из тестов и поднесла поближе к свету. «Это ошибка», — пробормотала она. «Они все ложноположительные. Я никак не могу быть беременной». упрямо сказала она, обращаясь к каждой из полосок. «Врачи сказали, что шанс на беременность у меня настолько низок, что она вообще маловероятна». Тут же в голове у Либби промелькнул список недомоганий, способных выдавать себя за беременность. Гормональный дисбаланс, обширная опухоль или, может, у неё рак, какой лайны? Этот перечень наихудших вариантов казался ей сейчас куда лучше, нежели ещё одна неудавшаяся беременность. От размышлений к реальности её переключил тяжёлый стук в парадную дверь, причём удары становились всё решительнее и громче. Швырнув полоски в ведёрко для мусора, Либби поспешила вниз. Попивая на ходу «Эль», она поглядела с лестницы на дверь и увидела за ней силуэт мужчины. Либби подошла к двери, открыла. У порога стоял Колтон. Вот ведь подгадал явиться. колтон С языка у неё готовы были сорваться многочисленные объяснения и извинения, но все они прозвучали бы малодушно, а потому Либби не стала ничего объяснять. «Что ты здесь делаешь?» Он посмотрел на неё долгим изучающим взглядом, но невозможно было определить, то ли он зол на неё, то ли расстроен, то ли вздохнул с облегчением, её увидев. «Элайна пыталась до тебя дозвониться, но ты не отвечаешь на звонки». Элайна? Поглядев на мобильник, Либби увидела два пропущенных вызова от Элайны. «А что такое? Она в порядке?» «Лофтон арестовали». «Лофтон? Ну, а ко мне это какое имеет отношение?» Я Элайне задал тот же вопрос, и она ответила, что ты поймёшь. «Как ты вообще узнал, что я уже в городе?» «Я нынче утром видел Сьерру на её ремонтирующемся объекте. Она сказала, что твоя машина у дома». «Да уж». В блюстоуне ни от кого ничего не скроется. «Элайна хочет, чтобы я внесла за Лофтон залог?» «Нет, Лофтон сейчас в больнице, но как только врачи её отпустят, отправятся в КПЗ». «Она на машине обняла дерево, хорошо, хоть осталась жива». «А сама Элайна сейчас где?» «В Нью-Йорке, пытается вылететь сюда». Либби схватила сумочку, ключи, недопитый Эль и целлофановый столбик с солёными крекерами с кухни. «Ну, что ж делать? Родственников ведь не выбирают, верно?» «Что это значит?» «Долгая история. А сейчас мне надо ехать». «Я тебя отвезу?» «От тебя этого не требуется. Серьёзно. Я всё лето где-то от тебя пропадала, и, если честно, я даже поражена, что ты сейчас здесь». «Я тоже. А пока я тебя везу, ты мне как раз и расскажешь, почему исчезла от меня больше, чем на пять недель». Либби бы непременно с ним поспорила – если бы не чувствовала себя так, будто её вот-вот вырвет ему на ботинке. «Ладно, поехали», — бросила она и устремилась вперёд. Вслед за Либби он спустился с крыльца и направился к своему пикапу. Она быстро скользнула на переднее пассажирское сиденье и пристегнула ремень. Заведя двигатель, Колтон осторожно выкатился на тихую поутру улицу и, не теряя времени, взялся за волновавший его вопрос. «И где ты пропадала?» «Работа. Потом небольшой отпуск». «Ты сказала, что всё мне объяснишь, когда вернёшься. Вот, ты вернулась». «Но мне, надо полагать, пришлось решать кое-какие вопросы», уклончиво ответила она. «И если бы ты знал меня дольше, нежели пять минут, ты бы понимал, что мне не просто переживать какие-то утраты». «И что ты утратила?» «Осознание своей личности и осознание своего прошлого, каким я привыкла его считать». Он помолчал пару мгновений, причём зубы у него были плотно, до пульсации на скулах сжаты. «И это как-то связано с Элайной?» «О, да! Не хочешь об этом говорить?» Либби откинулась затылком на подголовник. «Как выяснилось, она моя настоящая мать». Колтон искосо стрельнул на неё взглядом. На лице у него читались одновременно шок и некоторое облегчение. «Это как?» «Сногсшибательная новость, правда? После такого меня уже и пёрышком сшибёшь?» Желудок у неё неприятно сжался, и Либи поспешно надкусила крекер. «А ты в этом уверена?» «Ещё бы! Если я куда-то исчезаю, то, значит, на то есть весомые причины. В отцовском кабинете я обнаружила адресованное мне письмо от моей прабабушки Оливии Картер». «Так доктор Маккензи знал насчёт Элайны?» В горле у неё аж забулькал смех. «О, ещё как знал!» «Чего-то я не догоняю». У Либби было по-прежнему такое чувство, будто она пересказывает чью-то чужую историю. «Аллен Маккензи был не только мой приёмный отец, а и тот человек, от которого я родилась». Колтон некоторое время хранил молчание, усваивая информацию. «У папы, как выяснилось, была одна единственная близость с Илайной, и вот я тут как тут». Это объясняет, почему Элайна сказала, что ты знаешь, как поступить насчёт Лофтон. И сразу хочу заметить, что Лофтон не лучшим образом приняла известие, что у неё есть старшая сестра. Надо думать, крупным землевладельцам не очень приятно, когда их вдруг скидывают с первого места в порядке рождения. Я застукал её на том, что она бросала в оранжерею камни. Даже не понял сперва, что это она, пока она не сдёрнула оттуда на своей машине. Я поехал за ней следом и увидел, как она влетела в дерево, вытащил её из разбитой тачки и вызвал копов. «Да, парень, я вижу, у тебя та ещё ночка выдалась. Мы, Картеры, умеем дать прикурить». «Но при же тут оранжерея?» За окном пикапа маленькие улочки блюстоуна остались позади, сменившись длинным пологим въездом на федеральную автостраду. «Я подозреваю при том...» что Элайна затеяла весь этот проект, чтобы сойтись со мной поближе. «Это она так объяснила?» «Да». Либби прижала к виску ещё холодную баночку с имбирным элем. «А ещё она хочет оставить Вудмант мне». «Почему?» Она вновь опустила затылок на подголовник. «Элайна прекрасно знает, что Лофтон ни минуты не колеблясь, или продаст поместье, или разобьёт его на куски под жилые застройки». Это теперь многое объясняет в поведении Лофтон. Колтон испустил протяжный вздох, словно избавляясь от державшего его неделями напряжения. Я позвонил джинжер сказал ей, что Лофтон у неё в больнице. «Хорошо. Как-то ты сама не очень здоровой выглядишь». Либби, приподняв голову, прихлебнула Эля. «Да, я себя немножко загнала, ещё и заболеваю, похоже». «А как ты нашла письмо от Оливии?» Либби поудобнее откинулась на сиденье. Отец незадолго до кончины расчистил свой рабочий стол, оставив в нём только важные документы. А письмо положил в отдельную папку без названия. «Всё, что мне оставалось, это только открыть его стол. Но если помнишь, я тяжело пережила эту утрату, а потому всю весну держалась от отцовского кабинета стороной». «Ясно». Либби повернула к нему голову. «Так что дело вовсе не в тебе. Дело во мне». И в моей сумасшедшей семейке. Уголки губ у него тронула еле заметная улыбка. Но с сумасшедшими семейками я способен справиться. Не зарекайся. Неизвестно, кто еще на тебя свалится с моего генеалогического древа. Колтон между тем свернул на съезд, ведущий в Шарлоттсвиль, и далее направился, следуя указателям, к медицинскому центру. Наконец он припарковался напротив входа, и вдвоем они выбрались из машины. Глядя на двери в больницу, Либби допила остатки Эля. «Сейчас было бы самое время сделать анализ крови, который на 98% подтвердит, что драгсторовские тесты выдали ошибку». «Но и это ещё не всё», — добавила она. Колтон снова заметно напрягся, как будто внутренне группируясь перед вторым раундом. Она помедлила немного на тротуаре напротив входа в приёмный покой. Отбросив прочие возможные причины своего недомогания, она должна была быть честной и перед собой, и перед ним. «Помнишь, я говорила тебе, что шансы забеременеть для меня практически равны нулю? Так вот, порою даже самый дальний выстрел попадает в цель, и я только что получила розовые плюсики не на одном и даже не на двух, а сразу на трёх тестах». Он взял её за руку. «Что ты сказала?» что я пять недель как залетела. И пока ты не успел запаниковать, хочу напомнить, что у меня подряд были три выкидыша». Она почувствовала, что Колтон ещё сильнее напрягся, а потому продолжила с нарочитой лёгкостью. «В последние три раза, когда я была беременной, я чувствовала себя прекрасно, но в этот раз по мне точно колёсами поездили». «Пять недель назад мы были с тобой в оранжерее. Как я уже сказала, не паникуй». Либби закрыла на миг глаза, прогоняя непрошенные слёзы. У её ребёнка не было никаких шансов появиться на свет, и осознание этой безнадёжности вовсю опутывало её сердце, впиваясь точно колючей проволокой. «Учитывая мой опыт прошлых беременностей, я не сумею отходить весь срок. Но твой прежний опыт вовсе не означает, что ты потеряешь и это, дитя». «Я серьёзно, Колтон. Не стоит как-то привязываться к этому ребёнку. Не надо». Глаза у неё налились слезами. «Тут прямо как в песне. Она уйдёт, разбив навеки твоё сердце». «Она? Ну, или он?» Колтон взял её руки в свои, пальцами расправляя ей сжатые кулаки. «Как только разберёмся с Лофтон, то сразу же отыщем Джинджер. Она сделает тебе анализ». «Ещё слишком рано, Колтон». Я лучше выжду хотя бы пару-тройку недель, а потом сама её найду. Мы всё равно с ней сегодня увидимся. У тебя есть какие-то признаки, что всё плохо? Нет. Тогда свистать всех наверх. Надо помочь тебе его сохранить. Либби вгляделась в его лицо, ища в нём каких-либо признаков огорчения или досады, но не нашла там ничего подобного. Чёрт подери, ей даже померещился возбуждённый блеск в его глазах. «Не радуйся раньше времени, Коултон». «Поздно», — пожал он плечами. «Я глубоко к тебе не безразличен. И все последние недели я только и гадал, в чём же моя промашка». «Ты ни в чём не промахнулся». Он с облегчением выдохнул. «И дальше не собираюсь. Я останусь рядом с тобой и с ребёнком». Лофтона они нашли на четвёртом этаже больницы. Медсестра указала им нужную палату. Пройдя за занавеску... Либби увидела, что Лофтон лежит на больничной койке, сжимая перед собой пластиковый лоток. Лицо её было бледным и измученным. «Лофтон!» – негромко позвала её Либби. Оставив Коултона у двери, Либби приблизилась к её постели. Подняв глаза, Лофтон некоторое время пристально глядела на неё, после чего сомкнула веки. С одной стороны лица у неё расплылся огромный синяк, вдоль подбородка шли ссадины, оставленные, видимо, раскрывшейся подушкой безопасности. «У тебя голос прямо как у мамы». «Правда?» «Да». «Элайна попросила тебя проведать. Она будет здесь в ближайшие часы. Насколько я поняла, она ещё в Нью-Йорке». Лофтон прижала пальцы к виску. «Здорово». Либби подтянула поближе к койке стул и села. «Нравится тебе это или нет, но судьба свела нас вместе». «Родственников не выбирают, верно?» Лофтон подняла карту лоток. Пару раз она натужилась в рвотных позывах, заставив Либи встать и отвернуться. «Я больше чем уверена, что Элайна хочет, чтобы мы с тобой подружились, и ей, видимо, представляется, что сейчас лучший для сближения момент», – произнесла Либи. «Пока тебя не было, у меня всё было хорошо. Она любила только меня». «И мы с ней были лучшими друзьями. Она всегда называла нас двое Амигос. Ну, а теперь будут три мушкетёра. Вот именно. Аж тошно». Либби вновь подступила к койке, однако на сей раз осталось стоять. «У меня нет ни малейшего желания вклиниваться между вами. У меня была чудесная мать», она глубоко вдохнула, «и чудесный отец». Лофтон резко села на постели, подавшись вперёд, и её снова вырвало Либби, прижав ладонь к животу, поспешила от койки прочь. «Сейчас позову медсестру», — вызвался Колтон. Либби опустилась на стул в другом конце палаты и положила голову на руки. У неё и у самой в животе уже несколько раз скрутила. «Что за гадости ты напилась?» Лофтон утерла губы тыльной стороной ладони. «Это был скотч». Папа станет рвать и метать, когда узнает, что я уничтожила его бутылку Джонни Уолкер Блю. Ну, по крайней мере, у тебя хороший вкус. Сделав глубокий вдох, Либби посчитала про себя, пока желудок не успокоился. А с тобой-то что не так? Спросила Лофтон. Слегка беременна. Что? В этот момент в палате появилась медсестра. Проверила у Лофтон пульс и давление, сменила ей лоток. Когда медсестра ушла, Либби заметила синяки и ссадины ещё и на руках у Лофтон. «Тебе повезло, что осталась жива». «Только вот не надо читать мне нотаций», — огрызнулась Лофтон. «Оставь это для мамы с папой». Как её угораздило в каких-то пять недель из совершенно бессемейного человека стать обладательницей капризной младшей сестры и дамой в положении. «Я-то не буду, а вот Элайна тебе всё скажет». «Ты напугала её до смерти», — сказала Либби. «Ты же рассудительный человек. И ведь сама мне говорила, что надо её беречь». «Я это понимаю. Уж ты мне поверь. А ещё меня скоро арестуют, и я пролечу со свистом со своей новой работой». Либби не нашла слов, чтобы её утешить. «А что ты всё-таки делала в удмонте вообще «Вообще-то я готовилась к церемонии возобновления брачных обетов у папы с мамой. Она ожидается через две недели». «А зачем швыряла камни в зимний сад?» Я начала прикидывать предстоящее торжество, а потом вдруг представила, что однажды лишусь возможности попасть в это имение, потому что оно станет твоим, хотя, разумеется, я не намерена сжигать Вудмант дотла. «Разумное решение». Лофтон закрыла глаза. «Я всегда считала, что Вудмант когда-то станет моим. Так и забирая его, мне он не нужен». «Мама говорит, что поместье отойдёт к тебе. Мне кажется, так она надеется загладить свою вину». В своей спешке всё расставить на свои места Элайна, видно, глубоко ранила Лофтон. «Тогда я сама отдам его тебе». «Я не желаю получить его от тебя». Лофтон снова села на койке, уставившись на либби воспалёнными, с размазавшейся тушью глазами. «Я хочу, чтобы мне его передала мама». «С каких пор мы в этом мире получаем абсолютно всё, что хотим? Так тебе нужно поместье или нет?» «Она на это не пойдёт. Она хочет, чтобы им владела ты. Я с ней поговорю». И спустив тяжкий стон, Лофтон отвела с лица прядь светлых волос. «Не надо с ней говорить. Мне не нужно, чтобы ты за меня просила». «А что, если будем владеть им пополам, и хозяйками вудмонта станут обе дочери лайны «Я ведь даже толком тебя не знаю, а теперь ты ей ещё и первого внука принесёшь!» Либби поднялась со стула и сделала глубокий вдох, надеясь, что это сможет унять сумбур в желудке. «Хватит уже ныть, Лофтон. Ты ведёшь себя как маленькая». «Я не маленькая». Вот именно, как пятилетняя девочка мелькнула в голове у Либби, но, услышав за дверью приближающиеся шаги, она не стала это озвучивать. Через мгновение занавеска отдёрнулась, и в палате появились Элайна и Тед с усталыми и перепуганными лицами. «Ты не отвечала на звонки», — сказала Элайна, приподняв в руке свой сотовый «Прошу прощения». «Всегда отвечай на звонки. Ты даже не представляешь, чего только ужасного не промелькнуло у меня за это время в голове». Голос у Элайны был, как у крайне встревоженной мамаши, изо всех сил сдерживающейся, чтобы не отругать своё взрослое дитя. «Я всё поняла. Больше этого не повторится». И Либби отступила к двери, с радостью припоручая свою младшую сестрёнку, обеспокоенной матери. Элайна ласково отвела назад волосы с лица Лофтон и поцеловала её в лоб. «Господи, как же я счастлива, что ты жива!» «Прости меня, мам!» — отозвалась Лофтон тихим, полным раскаяния голосом. «Спасибо тебе», — обернулась лайна к Либби. «Да не за что!» «Мы сможем чуть попозже поговорить?» «Разумеется». На этом Либи с Колтоном вышли в коридор, закрыв за собой дверь. «Здравствуй, любящее семейство!» вздохнула она. «Элайна пока что здесь побудет. Я написал Джинджер, и она уже тебя ждёт». У Либи стеснила грудь. «Я говорю, лучше выждать месяцев пять-шесть. Не хочу раньше времени на что-то надеяться». Колтон провёл её к лифту и нажал кнопку вниз. Вышли они на первом этаже, где их уже поджидала джинжер Она припроводила их обоих в смотровую. «Ну что, Либби, как самочувствие?» «Да вот, немножко беременна. Хотя это, наверное, ненадолго». джинжер устремила взгляд мимо неё на брата, и в глазах у неё читался вопрос. «Колтон мне сказал иное. Я уже потеряла три беременности. Как бы не хотелось ей надеяться на рождение этого ребёнка, Либби уже не осмеливалась на надежду. «Ну что ж, почему бы нам всё же не сделать кое-какие быстрые анализы и не посмотреть, как у тебя всё идёт», — предложила Джинджер. «Каждая беременность протекает по-своему, и никогда заранее не угадаешь, что будет дальше. Тут раз на раз не приходится». «Я хочу слышать, что скажет Джинджер», — подал голос Коултон. Джинджер внимательно вгляделась в брата, и добродушно насмешливая улыбка — осветило её лицо. «Ты не возражаешь, если Колтон будет присутствовать?» «Нет, конечно. Почему бы и нет?» Необходимые анализы заняли всего несколько минут. Либби при этом лежала на больничной каталке, а Колтон сидел на стуле рядом с ней. Затем Джинджер сделала несколько пометок на планшете и вновь переключила внимание на Либби. «Либби, ты в самом деле беременна?» Слезы вмиг наполнили ее глаза и покатились по щекам. Либби уставилась в отделанной белой плиткой потолок, пытаясь отогнать ощущение счастья и надежды. «У нас в больнице есть первоклассный доктор, который ведет беременности с самым высоким риском», сказала Джинджер. Колтон поднялся со стула и встал рядом с Либби. Во взгляде у него явственно читалось «Мы все преодолеем», что показалось Либби, конечно, очень трогательным, Но всё ж таки наивным. «Не надо», — обронила она. «Чего? Думать, будто всё получится». «Я и не думаю». «Думаешь?» «Либби», — вмешалась в их разговор Джинджер, «тебе предстоит долгий и нелёгкий путь, и знаешь, что ты на этом пути не одна. Она, несомненно, будет делать всё, что только необходимо для успешного протекания беременности, но только не надеяться на благополучный исход». Она не станет ни составлять списки необходимых вещей для новорожденного, ни присматривать розовую, или голубую, или жёлтую краску для детской». мобильнику у Колтона пискнул сообщением. «Элайна уже здесь, внизу, и хочет тебя видеть». «Да, конечно. Пусть войдёт». Через пару мгновений занавеска метнулась в сторону, и Элайна быстрым шагом подошла к её каталке. Она не отвела либи волосы с лица, И не поцеловала в лоб, как лофтон. Однако она всё же сюда пришла. И на лице у неё была не меньшая тревога. «Что с тобой?» – спросила Элайна. «Немножко беременна». «Правда?» – лицо Элайны озарилось приятным волнением. «Вот только вот не надо при мне так радоваться. Ещё слишком рано, можешь мне поверить». Элайна ласково взяла её руку в свои ладони. «Можно я хоть чуточку порадуюсь, если обещаю этого не проявлять?» «Хорошо. И Колтона с Джинджер это тоже касается. Не надо никаких победных плясок». Прочистив горло, Либби села изо всех сил, стараясь не обращать внимания на исключительно плохо скрываемые счастливые улыбки остальных. «Как там Лофтон?» «У неё жестокое похмелье», — отозвалась Илайна. «И по делам ей». «Она переживала, что ты её больше не любишь», — сказала Либби. «Думает, что вместо неё теперь я». «Невозможно заменить одно дитя другим», — возразила Элайна. «И ты сама уже это знаешь». Элайна была права. Даже если ей и удастся доходить с этим ребёнком до срока, она никогда не забудет тех троих, которых она некогда носила, которых любила и, увы, потеряла. «Ты не можешь взять и передать мне Вудмант. Она всегда хотела, чтобы поместье перешло к ней». Лофтон сама не знает, чего хочет. возразила Элайна. «Если я передам ей поместье, то она тут же утратит к нему всякий интерес, поскольку это не сидит у нее в крови. Она не видит вудманд так, как видим мы с тобою. Я люблю Лофтон. Но ей еще надо немного повзрослеть, прежде чем она готова будет принять на себя такую ответственность. да ей время вообще прийти в себя. Очень трудно бывает, когда привычный тебе мир внезапно оказывается совсем не таким, как ты всегда его представлял. «Однажды она повзрослеет и, как и я, почувствует, что вудманд это её дом. Передай ей половину имения». Элайна внимательно выслушала её. «Я оставлю тебе 51%. И если тебе захочется отдать Лофта на 1%, когда ей стукнет хотя бы полтинник, то это будет твоё право. Нравится это кому-то или нет, но вы сёстры, и вам обеим придётся с этим считаться».